ГЛАВА ТРЕТЬЯ Грохот от удара по столу Чигаева был сродни Гонгу. Если честно, ощущение такое, будто генерал армии дал старт чему-то масштабному. Вот-вот должны мы будем идти на борт, запускаться и выруливать на исполнительный старт для взлета. На фермах подвешены блоки НАР, управляемые ракеты, а пушки полностью заряжены. Всего один раз в жизни я испытывал что-то подобное, когда началась... Но это было все в прошлой жизни. Василий Трофимович вновь замолчал и оглядел всех присутствующих. В коридоре послышались тихие шаги. В дверях появился знакомый мне человек. Тот самый представитель КГБ, который был с Игорем Сыпиным на баде в Тифоре. Скажите что-нибудь?» — спросил у него Чигаев. Вошедший статный товарищ кивнул. «Я скажу банальщину, товарищи офицеры. Ситуация на северном направлении подошла к той самой точке, когда уже пересечены все красные линии. Есть вероятность полномасштабной военной операции со стороны турецких войск приграничной полосе. Представитель КГБ подошел к карте и показал предполагаемое направление, откуда может начаться вторжение». «Пока что идут приготовления, все ждут команды», закончил сотрудник комитета и отошел в сторону, заняв место у самой двери. Чагаев провел рукой по усам и расстегнул куртку комбинезона. Было видно, как капли пота выступили у него в районе висков. Чувствовалось, что генерал напряжен, и сейчас он доведет важное решение. «Все объекты противника, угрожающие нам и Сирии, должны быть уничтожены. Средства у нас есть, я надеюсь, ума тоже хватает» сказал Василий Трофимович. Генерал слегка перефразировал слова кота Матроскина, но вышло тоже неплохо. «Командир смешанного корпуса, доведите замысел операции», дал команду Чигаев. К карте вышел наш командир. Впервые я увидел этого генерала. Обычно все руководство осуществляет Мулин, а командир корпуса чаще всего был на южном направлении. «Итак, задача следующая». В приграничной полосе наблюдаются большие скопления техники. В основном пикапы, легко бронированная техника и в меньшей степени танки. Но основная проблема — комплексы ПВО, которые находятся на территории Турции, но могут дотянуться до наших самолетов. Поэтому их необходимо вывести из строя к моменту начала основной фазы операции. Командир корпуса довел, что удар необходимо будет нанести в ближайшее время, чтобы не дать противнику развернуться на местности. Работаем с двух направлений. Первое прибрежное, указал командир корпуса на территорию к западу от хребта Джибелян-Сария. Генерал-майор пояснил, что в этом направлении будет работать группировка с базой Мимим. Как раз будет привлекаться третья вертолетная эскадрилья. Второе направление к востоку от хребта. Сирийские ВВС будут основной ударной силой. Поддерживает их два звена Су-24, звено Ми-28 и пара К-50. Общее руководство будет осуществляться с борта Як-44. Базируется здесь, на авиабазе Тифор. Вопросы? Пока все понятно. Осталось только узнать конкретно, что будем делать. Как пояснил нам командир корпуса, более подробно будут доведены задачи после согласования с генеральным штабом в Москве. «Операция должна получить одобрение сверху», — пояснил Чигаев. Судя по его выражению лица, ему это не очень нравится. Ждать отмашки сверху значит потерять весьма много времени, а с ним и саму возможность проведения операции. «Конкретные задачи будут доведены через непосредственных командиров. В группе подполковника Тобольского остаться, остальным отдыхать. Всем спокойной ночи», — распорядился Василий Трофимович и Иннокентий не сразу понял, что ему тоже нужно уйти, и слегка затормозился. «Да мне самому непривычно, когда его нет в кабине. Все же мой штатный летчик-оператор и летчик-штурман». Класс постепенно начал пустить. За столами остались сидеть мы с Тобольским экипаж Як-44 и наши летчики СМИ-28. Даже Рашид Ибрагимов, вылечившийся от своего гусарского насморка, сидел и улыбался. «Чего случилось?» — посмотрел Чагаев на Рашида. «Старший лейтенант Ибрагимов, товарищ командующий!» «Никак нет, ничего не случилось!» Подскочил он со своего места. «Да сиди, старлей!» Махнул Чигаев, и Рашид сел. «Это хорошо, что настроение хорошее. Нельзя в бой расстроенным идти, верно?» Василий Трофимович вновь посмотрел на Рашида, и тот все так же резко вскочил на ноги. «Так точно, товарищ командующий!» «Да что ты скачешь, как триперный заяц, сиди, сказал!» Возмутился Чагаев, и Рашид при этих словах слегка побледнел. Когда Ибрагимов сел, то был неприятно удивлен. «Это... значит, Василий Трофимович знает? О, тут человека осведомленность!» «Э, брат, он же командующий, я уверен, что он и размер наших трусов знает», предположил Рубен, сидящий с ним рядом. Дверь в класс закрыли. Чагаев перешел к разговору. «Работа вашей группы подходит к концу. Доложите, Олег Игоревич, что вы думаете о К-50?» Тобольский встал, Ночегаев вновь указал на то, что мы работаем сидя. Это начинает становиться его фишкой. «Вертолет ничем не уступает Ми-28, который уже был опробован в боевых условиях. Маневренность, особенно в горных районах, очень хорошая. Мощности хватает, чтобы выполнять задачи в большом диапазоне высоты скоростей». «Ясно. Проще говоря, пока вы готовы лишь общими фразами описать свои впечатления. Мне нужен ваш акт о работе группы «Конус» после окончания операции», — перебил генерал Тобольского. Чагаев повернулся ко мне и посмотрел вопросительно. «Вы что скажете, майор Клюковкин?» Сложно было что-то добавить, но все плюсы и минусы К-50 я и так знал. Да и Тобольский вкратце уже обрисовал ситуацию, но не до конца. «Первое». КПД вертолета за счет соосной схемы выше на 15-20% чем у вертолетов классической схемы. Вся мощность двигателя идет только на подъем и поступательное движение. А если короче? Переспросил заместитель Чигаева, повернувшийся ко мне. Поднимается выше, набирает высоту энергичнее и летает быстрее, чем одновинтовой. Еще что? Второе. Электроника прицельного комплекса «Шквал». Требует доработки, но сама задумка с шлемной системой прицеливания неплохая. И третье — безопасность. Иметь катапультное кресло во время боевых действий весьма удобно. К счастью, опробовать его не пришлось». Генерал Чигаев кивнул и подошел ко мне ближе. «Тут я уже не стал сидеть на месте и встал». «А что из минусов?» «Нужно внешнее цель и указание. Не всегда может с нами быть самолет Як-44 или какой-то другой вертолет. Плюс сама концепция с одним летчиком». Вновь ко мне повернулся заместитель Чигаева. «А тут вам что не нравится? Меньше народу будет подвергаться риску. Так, два-три человека в экипаже, а К-51. В чем здесь проблема?» — возмутился он. «В том, что не каждый летчик может сочетать себе и пилота, и штурмана, и бортового техника, тем более при полете на предельно малой высоте». Ну вы же сочетаете!» — улыбнулся Чигаев. «У меня уже достаточный уровень подготовки для этого, а мы создаем вертолет в том числе и для молодого лейтенанта, только что окончившего училище». Василий Трофимович кивнул и вернулся к своему столу. Его заместитель что-то быстро себя отметил в блокноте и обратился к командующему. «Есть ли смысл продолжать?» «Есть. Нужно пройти всю программу до конца, как это и предписано задачами группы «Конус», — объявил Чигаев. Его заместитель кивнул и взял документ со стола. Он прокашлялся, бегло пробежался взглядом по листу и заговорил. «Во время операции вам предписано находиться на аэродроме или площадке подскока. Обязательно соблюдать меры по рассредоточению техники». Будете находиться в положении дежурства на земле. По вызову с борта Як-44-го взлетаете звеном 2К50 и 2 м 28 Цели будут переданы. Плюс цели целеуказания может вам передать оператор Яко. Так что будьте готовы. На этом совещание закончилось. По команде мы встали со своих мест и проводили взглядом Чигаева, который направился к двери. — И, кстати, — остановился Василий Трофимович и подошел ко мне. — Поздравляю, Александр Александрович. «Вчера был подписан указ Президиума Верховного Совета о награждении вас и еще нескольких человек высокими наградами. Лично вы награждены Орденом Красного Знамени». «Служу Советскому Союзу!» выпрямился я и пожал протянутую мне руку Василия Трофимовича. Чигаев кивнул и вышел вместе с сопровождающими из класса. «Тут же меня кинулись поздравлять Рашид и Рубен». Ай, «Да, Искандер Искандерович, опять большой орден!» — тряс мою руку Ибрагимов. «Это надо отмечать, мы же с вами не сразу полетим, верно? Можно и отдохнуть?» — показал Рубен силуэт бутылки. «Я еще ничего не получил. И вообще, вы тоже в указе будете. Это наверняка за тот случай, когда вы на вынужденную сели», — объяснил я. «Братья по-разному задумались. Они уже и забыли об этом инциденте, когда мы сопровождали Василия Трофимовича. В окрестностях авиабазы «Хама» нас и атаковали. Придя в комнату в здании высотного снаряжения, я начал готовиться ко сну. Остальные тоже начинали замолкать, кроме, конечно же, Рубена и Рашида». «Ай, медсестра в Думере была. Ах, эти черные глаза! Ты их видел, Рубенчик, а? «Я в них все время в госпитале смотрел, только вот девушка постоянно молчала и улыбалась». «Эй, Рашид, ты опять только починил свой, это, прибор, и опять его куда-то сунуть уже не туда хочешь», — возмутился Рубен. «Ай, нормально. Я ей сказал, что лежу после ранения, но уже восстановился и даже шрам показывал», — хвалился Рашид. Не знаю. Стоило ему сказать, что любая медсестра может спокойно узнать его диагноз в госпитале. Перед сном я решил выйти на улицу и подышать воздухом. Рядом со входом в высотку была небольшая беседка. Вот только в ней было уже занято. И ни одним человеком. «Я вас предупредил, Олег Игоревич, это...» «Не нужно мне угрожать. Мне в этой жизни уже много кто угрожал, товарищ полковник». Услышал я голос Тобольского. «Я вам не угрожаю, а предупреждаю. Или вы сами это сделаете, или я походатайствую. И тогда вашей блестящей карьере конец. Еще раз говорю, я вас предупредил», — сказал мулинчик голос звучал злобно. Впрочем, как и всегда, заместитель командира корпуса говорил надменно и шипел на своего собеседника. Из беседки Антон Юрьевич вышел вместе с Бунтовым, который шел за полковником, будто провинившийся сын за мамой. «Вы тоже не затягивайте! После операции, чтобы у меня было решение!» — услышал я Мулина. Командиры отошли подальше, и я направился в беседку. Интересный был разговор на ночь глядя, и другого места не смогли выбрать, чтобы выяснить отношения. «Насыщенный день, верно?» — подошел я к беседке. Тобольский в это время подкуривал очередную сигарету и смотрел в небо. «Богат на события. Присаживайся, сансаныч раз не хочешь спать». Предложил Камыс ко мне сесть. «Вам, смотрю, тоже не дают спать. В чем дело, командир?» — спросил я. «Ни в чем. Я про операцию поговорить хотел. Как ты думаешь?» — сменил тему Тобольский, но я его перебил. «Олег Игоревич, не переключай канал. Ночью в беседке и с Мулиным ты мог бы только поспоринговаться. Чего он от тебя хотел?» Тобольский затушил только что начатую сигарету и повернулся ко мне. «Скоро я уеду. Как только закончим СК-50, меня отправляют домой. Формально, по личным обстоятельствам». «А неформально?» — спросил я. Тобольский посмеялся, но увиливать не стал. «Давай посчитаем. Только за сегодня два Ми-28 выведены из строя, один Ми-8 уничтожен. Причем вся операция выполнялась под моим руководством. Давай к этому уничтоженный Ми-28 в результате аварийной посадки в районе Хама и не самые хорошие отношения с...» «Гражданином Мулиным. Получается, много причин для поездки домой. Да и неудобен я для Антона Юрьевича». «Не самое правильное решение убирать опытнейшего летчика и командира в такой момент. Еще неизвестно, кто придет на смену Олегу Игоревичу». «Так что, как-то так, Саша. А сейчас пора спать», — показал мне Тобольский на вход в здание высотного снаряжения. Сразу я не пошел, а остался еще пару минут посидеть и подумать. С такими перестановками о надежности управления говорить сложно. Утром после постановки конкретных задач началась подготовка к перебазированию. Колонна топливозаправщиков выдвинулась раньше, а тех состав был в готовности по команде загрузиться вертолеты и лететь на назначенную площадку подскока. Как-никак, а из работать неудобно и слишком далеко. «Пока нет ясности, когда мы будем работать, нет понимания, когда вообще начнется операция», негодовал Тобольский, собрав всю нашу группу в ангаре с вертолетами. Ми-28, как и К-50, хранили в арочных укрытиях. Все же мышонок точно такой же дорогой и пока еще экспериментальный вертолет. Пусть Ми-28 уже и понюхал порох у большой войны. Я прошелся вокруг К-50, поглаживая вертолет по фюзеляжу. Были видны заделанные пробоины, а сам борт, казалось, уже в предвкушении вылета. «Сан Саныч, а как насчет попробовать новые ракеты? Мы модифицировали вихрь», — объяснял мне инженер-испытатель, подойдя со спины. «Когда вы только успеваете, вихрь еще сам по себе новые ракета, а вы уже новую пилите», — ответил я, проверив, как закреплены ракеты на точках подвески. Тобольский ходил рядом со своим вертолетом, смотря на него влюбленными глазами. К изделию В-80 он явно прикипел душой. Жаль, что от концепции с одним летчиком придется отойти, но нам нужно настоять на том, чтобы появилась двухместная машина К-52. Так время и пролетело до заката солнца. Все это время я держал рядом с собой снаряжение и автомат, а также Кешу, который никак не хотел поверить, что в этой операции я буду один. Петрову почему-то не нашлось места на Ми-28, поскольку экипажи были штатные. И Иннокентий же летает в 90% случаев со мной. Сидя на ящиках рядом с вертолетом в глубине арочного укрытия, я уже начал засыпать. В этот момент и поступила команда. — Сан Саныч, у вас двух команды, быдла, Все летим на новую площадку! — прибежал меня будить Рубен. — Понял. Название и координаты площадки дали, а то будем, как слепые котята, искать ее в темноте, — спросил я, надевая шлем. Вертолеты начали выкатывать на площадку перед ангаром и распределять по бетонке. далее называется Масиран. Сама площадка два километра на юго-восток от города», сказал Хачатрян, поправляя свою разгрузку. «Понял», — ответил я и быстро оценил место, куда нужно прилететь. Забравшись в кабину и установив связь с руководителем полетами, по команде Тобольского начали запускаться. Недалеко от вертолета стоял Кеша, который с трудом удерживал кепку от воздушных потоков, отбрасываемых винтами. Обороты двигателей вышли на расчетные параметры. Вертолет оттремирован и ждет разрешения на взлет. Предвкушение большого дела было весьма серьезным. По сути, К-50 мы готовимся использовать по-взрослому, без оглядки на его сохранность. «Иа-старт! группа 201-го готова к взлету. доложил Тобольский, включив строевые огни для выполнения полета. «Диспетчер отвечать не торопился, что уже не радовало. Прошла минута, вторая, третья, а команды так и нет. Я посмотрел в сторону одного из ми восьмых с нашим техсоставом. Боковая сдвижная дверь была открыта, а сам вертолет уже был запущен. Именно там было какое-то движение. Судя по всему, кто-то дал команду поменять молодого командира экипажа, который был в кабине. Время тянулось долго». В какой-то момент я уже выучил все параметры и положение стрелок на приборной панели. Дважды проверил систему экрана и работу телевизионного индикатора. Все работает, а вот взлетать так никто и не дает. Внимание! Циркулярно всем экипажам. Добрый вечер. 201-й группе взлет разрешил. Интервал держим 200 метров в паре. Услышал я голос в эфире, который напомнил мне старого знакомого. Оторвавшись от стоянки, мы взяли курс на Масиран. Следом поднялись в воздух двами восьмых с личным составом. А уж замыкали строй Ми-28, которые выполняли к тому же еще и роль прикрытия восьмерок. Полет был спокойным. Никаких эксцессов, если не считать свербящую мысль. Кто же скрывался за столь знакомым мне голосом в эфире? «Площадку набираю. Заход!» дал команду Тобольский на подлете к Массерану. Площадка была полностью темной, никаких опознавательных знаков и освещения, поэтому и заходили аккуратно, осматривая все с помощью фар. Пару проходов пришлось делать ими восьмому, прежде чем их экипажи нашли место для посадки. В кромешной тьме я завис над поверхностью и медленно опустился. Вертолет слегка дернулся и застопорился на земле. Тут и начали включать фары автомобилей, которые приехали на площадку заранее. Стало уже не так темно и тоскливо. Я смог разглядеть и несколько палаток, выставленных в разных местах. Открыв дверь кабины, я начал вылезать. Спустившись, я услышал, как за спиной ко мне приближались. Наверняка техники уже идут готовить вертолет. Спасибо за мочасть! На сегодня все. Оу! воскликнул я, обернувшись. Ну ничего себе, какие люди!